В изучении магии успехи темноволосого здоровяка были еще печальнее. Он не мог освоить самых простых подстихийных заклинаний. Что уж говорить об владении колдовством огненной стихии? Хозяин не отказывал себе в удовольствии прокомментировать каждый промах своего ученика. Самолюбие юноши сильно страдало после подобных уроков. Вот и в этот раз. Эвелина заметила влажный блеск его глаз, когда Аранол из последних сил сдерживал слезы, борясь с непокорными словами, которые никак не хотели складываться в стройный узор заклинания. Понятное дело, сегодня тренировка продлилась намного меньше времени, чем обычно. «Вы слишком жестоки к нему», — осмелилась девушка на замечание после того, как юноша почти бегом удалился к себе, — чтобы иметь возможность в одиночестве дать выход расстроенным чувствам. «Ранолу никогда не быть магом! Зачем вы унижаете его? Это ведь не его вина! Это воля богов!» «Демиан никогда не объяснял тебе, чтобы ты не смела вмешиваться в то, чего не понимаешь!» — раздраженно повернулся к ней Делеон. Да Эвелина опустила глаза пряча под ресницами всплеск ярости. Мужчина все чаще в последнее время забывался, упоминая в своих речах императора Ракнара и словно не замечая, как вздрагивает его тень при звуках знакомого имени. «Извините», — процедила девушка. Затем резко развернулась и быстрым шагом отправилась к выходу из тренировочного зала. Делеон догнал ее около самой двери. Больно ухватил за руку, вынуждая остановиться, и одним движением прижал свою тень к стене, отрезая пути к отступлению. Эвелина попыталась освободиться, даже потянулась было к рукояти меча. но ну, мужчина, не обращая никакого внимания на слабое сопротивление девушки, взял ее за плечи, вынуждая смотреть ему прямо в глаза. Чужачка упрямо вздернула подбородок, пытаясь выдержать спокойный и чуть насмешливый взгляд своего хозяина. — Ты обиделась? — спросил Далеон, ни на миг не ослабляя железной хватки. — Нет, — солгала девушка. Мужчина неодобрительно качнул головой, и Эвелина тут же поправилась, вспомнив, что не имеет права говорить неправду хозяину. «Немного. Вы, по моему скромному мнению, слишком часто произносите в разговорах имя императора Ракнара. Это не может мне нравиться. Я бы предпочла забыть период своего обучения в академии, как дурной сон. Однако теперь это желание становится просто невыполнимым». Девушка благоразумно проглотила окончание фразы поскольку каждый день вы тыкаете меня носом, будто нашкодившего котенка в былую связь с Демиеном». Но Делеон без проблем прочитал это в мыслях своей тени, хмыкнул и чуть смущенно произнес. «Прости меня. Я и в самом деле не думал, что тебе больно из-за моих слов». «Неприятно», — поправила Эвелина. «Впрочем...» — Вы мой хозяин, поэтому я вынуждена мириться с любым вашим поведением. Мужчина раздраженно фыркнул от этих слов и разжал пальцы, выпуская девушку. Но отходить не спешил, так и остался стоять совсем рядом.